Глава 42. Стоило только Тане подняться на крыльцо, как дверь в лавку тотчас распахнулась. Опа домовых с поклоном её встретили, и Таня чуть не запнулась, но не привыкла она к поклонам. А тут у них запросто кланяются один другому и ничего. Из кухни пахло чем-то очень вкусным, и хотя девушка не так давно перекусила, но ведь аппетит дело такое. А чем это так вкусно пахнет? Таня едва не облизнулась. Так ведь дело к обеду, хозяйушка. Мы готовили тебе перекусить. И довольный барывечок указал на плиту, на которой исходил душистым паром две кастрюльки. Вот и как тут с вами на диете сидеть, взгрустнула была Таня. А что там у вас? И скорей к плите снимать крышечки. Э, нет, хозяйушка, с первоначалу нужно руки-то помыть, да сумку дорожную снять. Прямо как бабуля моя умелилась, Таня. А нам это принесла, вон, Аникеешка уже извелась вся. Тесто ведь пора готовить, проворчал Боровичок и с любовью посмотрел на супругу. Завтравые заказы у нас с утра пойдут, нужно духовочки зарядить, да приглядывать. Ты уж прости нас, хозяйушка. В тот раз сами не свои были, не доглядели. Хорошо ты быстро поняла, что делать-то. Вытащила тортики готовые, пояснил Боровичок. Это дело не хитрое, отмахнулась Таня. Не первый раз пеку торты. Как почувствовала этот запах, так скорее на кухню. Тане притянуло сумочку с ламами онекиешки, и тут взгляд её упал на букет берельных роз. Да чего же они были хороши. Даже запахи аппетитных блюд никак не могли перебить их тонкий, нежный аромат. В глазах неожиданно защепило. Таня отвернулась и скорее пошла в ванную. Она с ожесточением терла руки местным фруктовым мылом, издавшим незнакомый аромат. Но перед ее внутренним взором стояли уже не розы, а глаза Сильвера. И не только глаза. Его широкие плечи, обтянутые строгим камзолом. Его чувственные губы, чуть прищуренные в осмешке глаза. И его смоленные кудри, которые шевелил легкий летний ветерок. Что же мне делать? всхлипнула неожиданно Таня. Неужели я влюбилась? Это ведь просто невозможно. Таня этого совсем не хотела, совсем. Что себя-то обманывать? Таня горько вздохнула и потёрла глаза. Глаза защипал ещё сильнее, и слёзы потекли по щекам. Вот ещё и мыло в глаза попало. Таня ухнула, скорее зажмудрилась и давай промывать глаза чистой водой. Пришлось повозиться, конечно, но хоть отвлеклась она от своих горьких мыслей. Наконец Таня почувствовала, что пришла в себя. Посмотрела в зеркало, глаза, естественно, были красные. Ну что поделать-то? Всё равно пора на кухню. Там домовые, наверное, сождались. И хоть аппетит совсем пропал, но не могла же Таня обидеть заботливых хранителей лавки. Не могла. никак не могла. Похоже, придётся диете ещё немножко подождать. В конце концов, ей нужно поначалу освоиться в новом мире, а тут столько возможностей и энергии прут-пруди требуется. Так что Таня улыбнулась своему отражению и неожиданно ему подмигнула. Согласитесь, ничто так не взбадривает, как порция чего-нибудь вкусненького, особенно если это приготовили специально для тебя. Ведь сами-то домовые ничего вроде не едят, не чежь же. И всё-таки едят. Призадумалась булатаня и махнула рукой. Чего там думать? Скоро сама всё увижу и узнаю. Она переплела косу, вытерла лицо и руки и отправилась на кухню. Аникешка за улыбалась и точпись поставила на стол, вот прямо рядом с этими несчастными розами, на которые Таня уже и смотреть не хотела, красивую керамическую мисочку полную наваристых щей. Таня вопросительно посмотрела на домовушку. Сади, садись, садись хозяйешка, захлапоталанни кешка. Всё свеженькое, тебе как раз по диете это твоё положенное. Та не подняла брови, улыбнулась. Да? А что там в составе? И она потянулась к миске с ложкой в руках. Ой, да овощи одни, только овощи. Зато какие! Свекла, картошечка молодая, капуста заморская и маленький кусочек свежей курятинки. И правда, прямо диетическое блюдо у тебя вышло, Анекишка, похвалила Таня раскрасневшуюся домовушку. И платье на ней сегодня было новенькое, и платочек уже подвязан, как обычно, банданою, а не по старушечке, сразу видно. В себя пришла Анекишка, да и бราวичок съел как начищенный сапог и улыбался во весь рот. Прямо идиле Неожиданно раздался звон, и из-под плиты, прямо вот из маленького такого отверстия, из подобного бабуля в деревне Золу выгребала, вылетел на середину кухни конверт. «Заказ?» — Таня подскочила с места. Домовые замерли. Нет, хозяюшка. Заказы-то мы уже получили. Как и денежки на всю тридцатницу, довольно сказал боровичок и заизвенел монетками в кармане своих широких штанов. Заказы-то из духовочки получаем. Малый портальчик там со урожаем вовремя нужная, пояснил боровичок. А это? Он подошёл к конверту и повертел его в руках. Тут подскочила Анекишка и выхватила конверт из рук супруга. Поднесла к глазам, чуть не понюхала даже и зацокала языком. Таня тоже не выдержала и подбежала к конверту. Дайте-ка я посмотрю. Она вскрыла конверт, вытащила из него твёрдый, чуть пожелтевший лист бумаги, начала читать, и глаза её полезли на лоб.